Глава 4. Ненастоящая проблема Проблемы окружают восприимчивых людей. Они вьются гнездами вокруг тех, кто подпускает их близко к сердцу, и с легкостью отскакивают от закостенелых эгоистов, которым ничто в мире не интересно, кроме самих себя. Пыльная и грязная гостевая спальня приняла меня с распростертыми объятиями Едва втор о т к р ы л скрипучую дверцу, третью по счёту от начала коридора второго этажа. Я в ы н у ж д е н н о изобразила на лице радостную улыбку и преувеличенно звонко распрощалась с моим провожатым. Что ж, на сегодня, думаю, достаточно. Поскорее закрыла дверь и наконец выдохнула. Можно расслабить лицо и перестать мучить скулы притворно-вежливой улыбкой. Правда, едва осталась одна без вещей с неудовольствием поняла, что помощь мне всё-таки необходима. Как минимум в уборке. Как максимум в ремонте с заменой всего окружающего меня пространства. Пол, потолок, стены. Да вообще всё вокруг. «Ну, думаю, сейчас будет достаточно и обычного проветривания». Подбодрила себя этими словами и отправилась к одному из окон просторной прямоугольной спальни, заставленной громоздкой дубовой мебелью. Пыльный налёт толщиной с палец лежал всюду и словно насмехался надо мной. «Одно непонятно. Прислуга в поместье имеется». а результат её работы не впечатляет. Но не будем отчаиваться. Завтра первым же делом распоряжусь убрать здесь всё. Именно. Быстро пробежалась пятками в слегка влажных гольфиках по холодному полу, распахнула плотные бордовые шторы в тонкую золотистую полоску, сильно выцвевшую до серых оттенков. Как вдруг до слуха донеслось приглушённое е а п ч и И ещё «Чхи-чхи!» Тройной чих заставил меня задуматься. «Так я не одна в этой комнате?» «Кто здесь?» – позвала тихонько, пометуя обдительной кухарке, не выносящей шума посреди ночи. «Да, не спорю. Выяснение отношений – мой конек. д у ш е щ и п а т е л я м положено знать все о человеческих эмоциях, так или иначе влияющих на окрас ауры человека. Но сейчас я, к сожалению, была слегка не в форме». А в ответ – тишина. «Кто здесь?» Позвала более требовательно в надежде на то, что этот кто-то добросовестно объявится перед моим взором. В уме же начала перечислять. Предметные духи. Души умерших, недолжным образом отстранённые от тела. Скелеты. Зомби, подчинённые некромантам. Кто ещё может отважиться на подобные пакости, такие как прятки в пустынных комнатах? Не считая людей, конечно. «Я знаю, что ты здесь. Выходи!» – позвала я миролюбиво. «Тебе ничего не будет. Обещаю!» На третий раз вместо чиха или же ответа послышался сдавленный смешок. «Так-так, этот кто-то явно прятался под кроватью с балдахином, что справа от меня». «А это в высшей степени интересно». Мигом позабыла про прочие планы и на цыпочках прокралась к тумбочке, чтобы уже там, на коврике, постеленном перед кроватью, встать на колени. Но не успела я этого сделать, как меня опередили. Чёрная мохнатая когтистая рука показалась из-под покрывала и схватила защиколотку. Чем, кстати, ничуть не испугала. Вот совсем. Как я уже рассказывала ранее, у меня есть младшие сестрички, которые подобным образом не раз пытались испытывать мое терпение. И даже не два или три. «Ага!» – возликовала я и в один миг присела, схватив это нечто за запястье. «Попался!» «Эй, милочка!» Из-под кровати послышался насупленный, звонкий, почти детский голосок. «Ты совсем, что ли, рехнулась?» «Я-то рехнулась?» изумлённо переспросила у этого наглеца. «С чего вдруг?» «В такой ситуации положено визжать, пугаться и утекать прочь», поделился познаниями горе-страшилище. «А ты меня за руку хватаешь!» «Это же относится и к вам, уважаемый!» Я постаралась совладать с эмоциями и подавить в голосе раздражённые нотки. «Далась вам моя щиколотка! Не хотите её отпустить?» «Ты первая!» послышалось бурчание из-под кровати. «Нет, ты!» «И правда, как он, так и я!» тоже буду тыкать ты упрямилось страшилище нет ты ответила ему я ты ты ты гаденько поидевался з под кроватный паразит так ну все это перебор с х в а т и л а запястье покрепче и потянула на себя одновременно шагая захваченной ногой в сторону раздался громкий бум прежде чем моему взору предстала шарообразная голова маленького и вредненького как оказалось чертенка «Демон?» – изумилась я. «Здесь?» «А чего удивляться?» – фыркнул мохнатый вредина, поднимая лицо ко мне, чтобы э т о к мстительно сощуриться. «Мы же в к и т в о л д е а не где-нибудь на Мэйфии». Что примечательно, ногу мою он не отпускал. «И правда», – согласилась я, припоминая о близости к и т в о л д а к запретной башне. «А теперь, раз уж мы друг друга увидели, может быть, все-таки отпустишь?» «Я уже сказал, ты первая». Не сдавался Демонюка. И правда, с кем это я веду дебаты? Ладно, нехотя согласилась, отчётливо понимая, что могу с лёгкостью его переспорить. Просто сейчас у меня нет ни малейшего желания демонстрировать подобные навыки. Я первая, а потом ты. Ты первая, а я подумаю. Чертяк о т р ж е с т в у ю щ е ухмыльнулся. Ну-ну, посмотрим ещё, кто из нас победит. Сощурила глазки и присмотрелась к его линии жизни, присоединяющей душу к телу в районе солнечного сплетения. Жаль, с такого ракурса видно было плохо, потому что иные линии души сливались воедино в один сплошной белый комок. к н о чего застыло?» Мохнатый нахал вывел меня из прострации. «Или уже передумала меня отпускать? Что, я настолько тебе не безразличен, да?» «Вот уж нет!» Выдохнула я, уравновешивая сердечный ритм. «Странно ли, но один лишь только вид этого мелкого заставлял меня изменять своим привычкам, держать лицо и эмоции под контролем, иными словами, непозволительно раздражаться. А тут...» «Мне, между прочим, отсюда видны твои пан...» «Ладно», — оборвала его я. «Всё, отпустила. Доволен?» Подтверждение своих слов отняла руку от его запястья и освободила одну очень вредную пакость. «Вот так-то...» Храбрец не иначе как рискнул испытать мое терпение на прочность. Погладил щиколотку, точнее кожу, подвязанной тканью гольфиков. «Продолжишь в том же духе, и я за себя не отвечаю». Исключительно миролюбиво пригрозила ему расправой. А он? Он хмыкнул и, наконец, отпустил мою ногу. «Ладно, ладно, не очень-то и хотелось. Просто издевался над тобой». Честно признался, черт миниатюрных размеров. А едва его освобожденная рука коснулась пола, как он помог себе подскочить на ноги. «Кто ты? И что здесь забыла?» Допытывался демоненок неопределенного возраста, веса и рода занятий. «Подружка Алистера, да?» Как ни странно, но его слова поставили меня в тупик. Ведь я действительно не знала, что я здесь забыла. А тот факт, что мы с в т о р ч и к о м не враги, означает в сущности, что мы с ним друзья. Ведь так? Так. Поэтому без всякого зазрения совести честно призналась. «Да, я его подруга и душеприкасчица в одном лице». «Муха-ха!» Чертенок упал на спину лапками кверху и буквально покатился со смеху, всхлипывая. «У этого страшилища появилась подруга! Ах-ха-ха-ха!» «Страшилище?» – недоумевала я в т о р Припомнила его м и л е н ь к о е х у д е н ь к о е л и ч и к о и совершенно не согласилась. «То-кто? в т о р Сквозь слезы выдавил черт, стуча рукой по полу. у а вот умора!» «Эй, ну-ка тише будь!» – приказала я, вспоминая о грозной кухарке и ее методах воспитания. «Иначе сдам тебя, тетушке Сьюди!» Как ни странно, черт угрозе внял. Моментально угомонился и снова поднялся на ноги. Видимо, знал, чем это чревато. Вот только оказалось поздно, потому что в следующую секунду послышался довольно громкий стук в дверь. Я разочарованно вздохнула. Неутешительный вывод напрашивался сам собой. И всё-таки нас услышали. «Да-да», — негромко откликнулась я, когда опомнилась. Вынуждена отправилась открывать, стараясь двигаться как можно плавнее, чтобы не поднимать в воздух очередное облако пыли. «Мэрил!» — услышала я за дверью взволнованный голос в т о р а «У тебя всё в порядке?» Выдохнула. Как хорошо, что это всё-таки он, а не Сьюди. Откровенно говоря, мне бы не хотелось в первый же день а точнее ночь, вступление в должность душеприказчицы, ссорится с подчиненными. Взялась за ручку двери, потянула на себя и была вынуждена отступить назад под напором молодого человека, буквально ворвавшегося в мою комнату. «Что ты?» — только и успела произнести изумленно, прежде чем обернулась, встречая горящий взор хозяина поместья. «Я думал, с тобой что-то случилось». в т о р взволнованно оглядывался, будто выискивал неприятеля. «Тебе кто-то угрожал?» э, -э нет», – ответила ровно, стараясь скрыть испытанное удивление от подобного поведения. «Но почему ты так решил?» «Я слышал какие-то всхлипы», – оправдался парень, смущенно отворачиваясь. Вот только в следующий миг добавил опережаемые слова. «И правда, это же Мэрил Перри, обрывающая жизни. Кто может ей угрожать? Ха, я смешон!» Поджала губы, сдерживая широкую улыбку, готовую растянуться на моем лице. «Ведь он переживал о моем самочувствии, поэтому было бы кощунственно смеяться над его чувствами». «Эпчхи!» Я сделала вид, будто чихнула. «Прости, здесь очень пыльно, вот я и...» Конечно, так себе оправдание неподобающему поведению чертика, который, кстати, уже вновь спрятался под кроватью. Но втору, кажется, оказалось достаточно. о а Он, п о н и м а ю щ е кивнул. «Если хочешь, я могу что-то с этим сделать». «Что же?» Моментально заинтересовалась я. «В и с м а р к е где я учился некромантии в школе мёртвых, а затем и в Академии нежити, бытовая магия под запретом из-за антимагического купола, но...» Он сделал недолгую паузу, смущённо выдавив. «Парочку заклинаний я всё же выучил. Вот...» Молодой господин вскинул вперёд руку, призывая магию из недр плоти. Кончики пальцев Алистера засветились жёлтыми всполохами, а я устремила взор прямо в центральную точку его жизни, к солнечному сплетению. Туда, где сейчас, пульсировала энергия души. Зелёный полупрозрачный ореол окружал в т о р а демонстрируя цвет его ауры, п е р е х о д я щ и й в синие, лиловые, а местами даже розово-красные оттенки. Поэтому я могла с лёгкостью сделать вывод о нестабильном душевном состоянии моего подопечного. А он тем временем продолжил колдовать, очищая комнату от пыли. Действительно полезное умение. «Готово!» Отчитался в т о р отвлекая меня от раздумий. Нужно было сразу это сделать, и как только я не додумался. «Всё в порядке», – заверила его я. «Не стоило так волноваться. И, кстати, об этом». Начала была я, шествуя к Пуфу, стоящему у изножья массивной дубовой кровати. «Насколько мне известно, ты недавно потерял отца. Не хочешь поговорить?» Я удовлетворённо села на Пуф, позволяя утомлённому телу наконец расслабиться. А заодно провела рукой по сиденью рядом и постучала ладонью. «Присаживайся». и я тебя внимательно выслушаю. Половицы нещадно скрипели под нашими ногами, когда мы вместе с Мэрил поднимались по лестнице на второй этаж. Вот она, Мэрил. Моя Мэрил. Главное, моя. Теперь-то я уж точно не упущу свой шанс. Внутренне ликуя от испытанного воодушевления, я, однако, не мог и слова вымолвить, пока мы шли рядом. Я словно превратился в смущенного безголосого юнца. Сколько времени прошло с тех пор, как я впервые ее увидел? И сколько времени после второго? На последний вопрос могу с уверенностью ответить. 21 день, почти месяц назад, мой отец ездил в Кешту, пытаясь уговорить мою мать вернуться ради моего воспитания. Он знал о своей болезни и скорой кончине. И поэтому, даже превозмогая боль, которую наверняка испытывал, прилагал всяческие усилия, чтобы передать меня и, соответственно, Весь город в и н д о у х а р т в хорошие руки. п е ч а л и горечь заползла в душу, стоило лишь вспомнить об этом. О том, что мама моя напрочь отказалась пускать нас с отцом даже на порог. Она попросту не открыла дверь, увидев нас через окно. Притворилась, будто ее нет дома. Смешно. Нет, на самом деле грустно, конечно, но я уже привык. «Что ж, на сегодня, думаю, достаточно», — услышал я мелодичный голосок Мэрилл. Довольная улыбка наверняка отразилась на моем лице. Одна лишь мысль безумно радовала меня, отвлекая от всех невзгод. Я стою рядом с ней, рядом с той самой девочкой, которая спасла мне жизнь в далеком прошлом. Вдруг неожиданный резкий звук заставил опомниться. Прямо перед моим носом захлопнулась дверь. «Ха! Я чуть было не зашел в комнату, преследуя Мэрил, л как какой-то маньяк! д а Когда пришел в себя, качнул головой и перевел взгляд влево. «А что это за спальня?» – пробубнил себе под нос гримасничая. «Кажется, гостевая? Хм...» Я развернулся на пятках и сделал несколько шагов в сторону дальнего конца коридора, где располагалась моя спальня, как вдруг в голове промелькнула мысль. «А вдруг там уже кто-то поселился?» Встал, как вкопанный из-за испытанного страха. «Но кто может там поселиться без моего ведома? Конюху запрещено заходить в поместье, а слуги ушли по домам. «Кухарка спит внизу, она и дворецкого с собой увела». Не успел я как следует подискутировать с самим собой, как вдруг до моего слуха донеслись странные звуки. «Ну точно, там кто-то есть». Воспылав праведным гневом, я был готов рвать и метать, казнить на месте того, кто посмел ночью волею случая очутиться в комнате, выбранной Мэрил для ночлега. В следующий миг пришла и другая мысль, возвращая столь привычную мне неуверенность в себе. А вдруг я помешаю? Вдруг моё появление её смутит? Мне бы этого очень и очень не хотелось. Прислушался к тишине, выдерживая паузу. Ничего. Нет-нет, определённо мне просто показалось. Это лишь моя фантазия подсказывает причину снова её увидеть, и мне попросту мерещится. Однако в следующую секунду услышал ещё и ещё. Странный звук, больше похожий на всхлип. Так, ну всё. Собравшись духом, я мгновенно очутился подле двери и громко постучал. «Мэрил, у тебя всё в порядке?» Я почти кричал, ведь сейчас мне не было никакого дела до нашей кухарки и её чуткого сна. «Мэрил для меня важнее. Многократно». После недолгой паузы раздался щелчок щеколды и скрип петель. Дверь, наконец, приоткрылась, и я влетел внутрь, готовый двигать горы ради моей спасительницы. Ястребинным взором окинул комнату, прежде чем услышал удивлённое «Что ты?». Мэрил меня не ждала. «Ох, Трарк, какой же я кретин!» Поэтому пришлось оправдываться первым, что пришло на ум. «Я думал, с тобой что-то случилось. Так себе причина врываться ночью к молодой девушке, поэтому пришлось сильнее подыграть. Тебе кто-то угрожал?» л э э нет». Казалось, Мэрил слегка смутилась. «Но почему ты пришёл к этому выводу?» Не найдя ничего лучше, честно признался. Я слышал какие-то всхлипы. Наступила недолгая пауза в разговоре, а меня прошиб пот. «И правда, это же Мэрил Перри, обрывающая жизни. Кто может ей угрожать? Ха, я смешон!» Высказал всё, что думал. Лишь бы не молчать и лишь бы она не сочла меня глупым приставалой. И снова неловкая пауза заставила понервничать. Бросил взгляд украдкой на собеседницу и заметил, как она сморщила прелестное личико. «Апчхи!» Мэрил чихнула, а я выдохнул от облегчения. «Так вот в чем дело!» «Прости, здесь так пыльно, вот я и а а, -а, -а! Я поспешно кивнул. «Если хочешь, я могу что-то с этим сделать». «Что же?» «В Истмарке, где я учился некромантии в школе мертвых, а затем и Академии нежити, бытовая магия под запретом из-за антимагического купола, но...» Оборвал себя на полуфразе. «Боги, что же я несу? Мало того, что вломился без приглашения, так еще и, будучи в чужой спальне, разглагольствую про чужие порядки в чужом королевстве. Лопух ты, Алистер, самый натуральный. Болван, каких поискать. Болван и зануда. Так, нет, не время себя ругать. Поэтому продолжил мысль, перейдя сразу к сути. Парочку заклинаний я все же выучил. Вот. И, не дожидаясь ответа, начал колдовать. а внутренне не переставал себя корить за неподобающее приветствие. Мог распорядиться, подготовить гостеспальню, пока Мэрил подписывала документы и решала какие-то вопросы с м о р и с о м А я? Что я тогда делал? Ничего? Ах да, я же уничтожил напольный хронометр. Молодец, слов нет. И снова я глубоко задумался. Магия уже потухла, а я все продолжал стоять с вытянутой вперед рукой. Готово? Я смущенно потупился и попутно поспешил оправдаться. Нужно было сразу это сделать, и как только я не подумал. «Все в порядке!» Мэрил, как всегда, была сама вежливость и учтивость. «Не стоило так волноваться. И, кстати, об этом!» Она меня удивила, развернула и отправилась в сторону кровати. За те несколько секунд, пока она шла в этом направлении, мое тело пробежало эстафету двадцать раз по сто или же сто раз по двадцать, а Мэрил лишь села на пуф и зачем-то позвала меня, похлопывая ладонью по сиденью рядом. Насколько мне известно, ты недавно потерял отца. Не хочешь поговорить об этом?» Нервно сглотнул, отчетливо понимая, что нужно не только держаться и не распускать руки, нет. Чуткая и добрая Мэрил еще и пожелала узнать меня ближе. Хочет, чтобы я раскрыл ей свою душу, не так ли? «Присаживайся, и я тебя внимательно выслушаю». Кто бы знал, сколько дней я мечтал, что это произойдет. Что она спросит меня о личном, первая возьмет инициативу в свои руки. Ведь я сам никогда бы не отважился навязать свое общество. Никогда. «Втор!» Миленькая личика моей спасительницы из детства чуточку вытянулась. Да, ее показное безразличие портило эффект сказанного, но я предпочел не обращать на это внимания. На ватных ногах приблизился и сел рядом с моим, не побоюсь этих слов, кумиром всех кумиров. Я не знаю, с чего начать. Подобная чушь вырвалась из меня непроизвольно. «Начнем с того, из-за чего он умер», – участливо уточнила Мэрил. Ее внимательный, понимающий взгляд растрогал до глубины души. Да, мимика на лице девушки по-прежнему казалась убийственно пугающей, но взгляд, этот взгляд компенсировал все и позволял понять, в каком же настроении находится сейчас мой кумир, мастер самообладания. «Из-за карбункула», – ответил честно. Мэрил нахмурилась, если так можно назвать лёгкое подрагивание бровей, вверх и вниз. «Хм...» — только и услышал я, поэтому продолжил. Он долго искал способы лечения, но ничто ему не помогало. В итоге здоровье его ещё более ухудшилось. А приступ последней хвори вытянул последние силы. Рассказал, как на духу, честно и без прикрас. Удивительное дело, но стоило произнести эту фразу, и я почувствовал небольшое, но столь необходимое облегчение. «Хорошо, начало положено». Прекрасная Мэрил взяла мою ладонь в свои руки и слегка стиснула. Легкая дрожь пробежала по телу, стреляя тысячами иголок прямо в пятки, что, к сожалению, не укрылось от эксперта в д у ш е щ и п а н и и потому что собеседница поспешила перевести тему. «Если это сложно, можешь начать с того, что проще. Например, расскажи о маме. «Почему она не захотела пускать вас в дом, когда вы с отцом к ней приехали? Вы действительно видели ее, а не служанку?» Я утвердительно кивнул, не в силах ответить сразу на все вопросы. «Тогда, получается, они с отцом были в ссоре? Это произошло, когда тебе было еще мало лет, не так ли?» Удивленно вскинув брови, я тотчас постарался справиться с накатывающей горечью из-за неприятных воспоминаний. «Папа сказал, что она взбалмошная пустышка». Неврастеничка, как он ее называл, которая не вытерпела и нескольких лет жизни в нашей глуши. А едва мне стукнуло два года, она первый раз пригрозила уехать обратно в столицу к родным и больше не видеть никого из моей семьи. Правда, уехала, когда мне стукнуло семь лет. Насколько мне известно, твой отец продолжил ее содержать. Теперь настала очередь Мэрил кивнуть и задумчиво потупить взгляд. И снова прямое попадание в самое больное место. Вот умеют же они, д у ш е щ и п а т е л и мастерски пробираться к сути проблемы. Правда, пока я обдумывал ее слова, Мэрил оправдалась. Когда я подписывала бумаги о временном управлении собственностью семьи Виндоухардов, то запомнила два адреса, расположенных в разных частях Кешты. Как раз все сходится. Полагаю, в одном из этих домов живет твоя мама, не так ли? А другой – столичное поместье твоего покойного отца. «Видимо», – обескураженно ответил я. а поняв, что не подобает наследнику не знать такое, поспешил оправдаться. Морис еще не посвящал меня в детали. Ему и не нужно, поспешила заверить Мэрил. Для этого здесь я, и я со всем разберусь, не переживай. В свете всего сказанного мне осталось только пожать плечами и утвердительно кивнуть. И правда, это же та самая Мэрил Перри, которая, не подозревая, держит в страхе всех жителей столицы обычно мирного и невозмутимого Ирвинтведа. к о р о л е в с т в о знаменитого на весь мир своими тканевыми артелями, швейных дел мастерами и, конечно, магической академией. «Что ж, на сегодня, думаю, достаточно». А после этих слов собеседница зевнула с закрытым ртом. «Иначе я рискую уснуть прямо здесь, на твоем плече». Услышав столь соблазнительное предложение, я чуть было не согласился. Открыл рот, чтобы сказать наиглупейшее «я не против, но не успел». Потому что услышал следующие слова. но это будет в высшей степени некультурно с моей стороны». И сказано было с такой непримиримой строгостью, что я невольно вздрогнул и подскочил с пуфа. Робость моя в ее присутствии могла бы наверняка послужить притчей во языцах, ведь я настолько растерялся, что непроизвольно начал заикаться. И «Я и по-пойду». «Стой!» – остановила меня Мэрил. «Что-то с тобой определенно не так. Быстро сядь обратно. Нет, лучше ложись в кровать». а, почувствовав мое удивление, пояснила. «Ничего криминального, не переживай. Я хочу прощупать твою ауру в состоянии покоя». Мне осталось лишь молча подчиниться и попытаться сделать вид, будто это для меня ничего не значит. Вот так запросто ночью в чужой комнате забираться в чужую кровать. Да, тот факт, что эта комната находится в моем поместье, значения не имеет. Экстраординарная ситуация налицо. «Как мне лечь?» – уточнил я, усевшись на покрывало. на спину мэрил будто бы торопилась приблизилась и встала почти вплотную давай поспешим иначе с такими скоростями ночь скоро кончится она усмехнулась одной только ей известной шутке а я порозовел ушами и комментировать не стал сделал как велела мэрил тотчас склонилась ко мне своим сексапильным телом повышая градус нервного напряжения во сто крат потому что ее коленка сейчас находилась слишком близко от моего бедра Кровь пульсировала в жилах. Дыхание участилось, едва я учуял благоухающий аромат ее духов. Приятный, сладкий, с цитрусовой горчинкой. Хм. Мучительница прикусила губу, напряженно глядя на мою грудную клетку. Сердце мое наверняка и до того отбивало чечетку о ребра. А сейчас собралась и вовсе выпрыгнуть из груди, едва я представил, как эти сладостные уста целуют меня и... Под кроватью раздалось громкое сопение и плямканье. «Долго вы еще там п р е л ю д и й страдать будете, а?» – проворчал какой-то наглец. Я хотел было возмутиться этим фактом и встать с кровати, но сделал только хуже. Со всего маху налетел на Мэрил, которая из-за нечаянного столкновения потеряла равновесие и попросту упала на меня сверху. Ну, мы и повалились обратно, на кровать. ь а только и услышал я тоненький писк. «Чёрт!» «О, вот так-то лучше!» Поддакнул под кроватный паразит. «Дух у меня там неупокоенный, что ли? Иначе, если это всё-таки живое существо, то я ему не позавидую, потому что жить ему осталось недолго. Это я гарантирую». «Может, помочь?» Промычал я нехотя. «Ведь её мягкое, фигуристое тело сейчас совершенно беззастенчиво лежало на мне». «Нет уж!» недовольно фыркнула Мэрил. «Лежи смирно, я сама». Громко сглотнул и зажмурился, стараясь угомонить свою нижнюю часть тела, чтобы не выдать возросшее воодушевление. Выходило скверно, о чём и услышал неласковый комментарий. «М-да, и этот туда же». д у ш е щ и п а т е л ь н и ц а вздохнула. «Ну вот, из-за тебя, чертяка, весь эксперимент на смарку. Вылезай давай, с а д и с ь в кресло и не мешай». й э не возмутился третий лишний. «У меня тут целый схрон конфет, никуда я отсюда не денусь, так и знай. А вы продолжайте, продолжайте. Мне при магическом зрении очень даже интересная картинка взору предстает». «Я сейчас тебя...» — хотел было выразиться некультурно, но вовремя умолк. Продолжил лишь «Делай, как дама говорит». «Ой-ой, дама, ха, вот умора!» Сказав такое, черт, по всей видимости, покатился со смеху. «Она-то тебя другом назвала, а ты её как? Дама! Ха! Слышала, девулька, тебе здесь нечего ловить!» «Если ты не замолчишь, то я тебя оттуда выкурю!» Пригрозил я, но Мэрил сделала это вместо меня. «Тянем-потянем!» – запела она. «Тянем-потянем, душу скуём, руки завяжем». «Ой, ладно!» – завизжал чёрт, как свинка на бойне. И ещё раз повторил. «Ладно, только душу мою оставь в покое!» Мэрил торжествующе села на кровати, совершенно забыв о моем существовании. «Так бы сразу!» – проворчала она. «А то конфеты, конфеты, никто их трогать не собирается после того, как ты их там запрятал в пыли и грязи!» «Ага, знаю я вас!» – ворчал Демонюка, кряхтя, выбираясь из-под кровати. А когда дело было сделано, и его мохнатая макушка с маленькими бежевыми рожками выглянула из-за края покрывала, то мы услышали еще и... «Чего надобно?» «Молчание!» – Мэрил начала загибать пальцы. «Послушание! Невмешательство, невредительство!» о о у о стой-постой!» – взвыл не черт, а скорее маленький чертенок. «Ведь таких размеров они бывают только в глубоком детстве». «На молчание согласен, а остальное не п р и меня точно». «А если так?» Я показал ему мои черные ногти некроманта с начертанными на ногтевых пластинах магическими рунами, означающими адовые круги. Но мелочь, видимо, с нашим братом была незнакома, потому что я увидел лишь почесывание затылка. «Это чё?» – спросил он несколько секунд спустя. «Это смерть любому демону», – лаконично ответила м э р л «Мучительная. Вначале душа выгоняется из тела и отправляется в ад. Затем уже бездушное тело пленяется подчиняющей м а г и е й Чертяка вздрогнул и скорбно сглотнул. «Это... и Звиняй, брат! и Я не хотел вам мешать, чест с л о в а Рожки чертика скрылись за краем покрывала. «И это... Можно я под кроватью подожду, пока вы закончите, а?» И снова Мэрил меня опередила. «Не нужно. Мы на сегодня уже закончили. Эксперимент из-за тебя провалился». Сказав это, она повернулась ко мне и многозначительно посмотрела, будто ждала чего-то. «Если ты не против, я бы легла спать, очень сильно устала за весь день». Секунда на растерянность, две на осознание, и я подскочил со словами. «Ах, да!» Слезал с кровати довольно неуклюже и через изножье. «И если ты не против, рыжего вредителя и его конфеты забери, пожалуйста, с собой, иначе не уверена, что смогу уснуть, слушая весь остаток ночи хрумканье и плямканье». «Как тебя там?» – грозно позвал я чертёнка. а т р о м нехотя ответил он, – «но для друзей просто рума». «Неважно», – отмахнулся я. «Идём, определю тебя на чердаке, пока не решу, что буду с тобой делать». Вначале послышался горький вздох, а за ним и громкий шелест множества бумажек. Невольно подивился размером схрона, наверняка позаимствованного из запасов бокалей. Но разборки чинить не стал. «Вначале выведу его из спальни, Мэрил, а там разберёмся». А уже на выходе из комнаты, пропуская вперёд мохнатого наглеца сладкоежку, услышал тихое. «Спокойной ночи, в т о р «Спокойной ночи, Мэрил!» — повторил я и внутренне усмехнулся собственной мысли. «Да уж, спокойнее некуда!» Закрыл дверь.